что точно оставило им время пребывания в рабстве. Достигнуть этого можно было двумя способами, ведущими к одному и тому же результату. Начало общее. Девушек, помещаемых в состояние стазиса, метрические параметры, характеризующие состояние их разума и сознания, должны быть неизменными как на момент начала проведения работ, так и к моменту их завершения. На следующем этапе снимаю ментально-метрический слепок с каждой девушки. Потом провожу его анализ. После составления исторической карты, связанной жизнью каждой из девушек, помечаю маркером участки их воспоминаний с того момента, как они оказались в руках работорговцев. И дальше идет уже разделение. Первый и более простой способ — Я просто на уровне ментальных блоков закрываю ту часть их осознанных воспоминаний, что выпадало на их время пребывания в рабстве. Это я могу проделать практически моментально, и мне в этом случае даже особо никакой артефакт не потребуется. Я в подснятом слепке расставляю ментальные блоки или заглушки, а потом спроецирую его на сознание и разум девушки и должно все получиться. Но у этого первого способа есть один существенный недостаток. Любой ментальный блок, как бы он ни был хорош, можно снять. И если это все произойдет, то мы наверняка потеряем девушек, и их уже ничего не спасет. Конечно, ментальные блоки снять тяжело. Их можно продублировать, поставить различные проверки для анализа их корректной обработки, значительно усложнив всю схему и привязав работу подобного значительно усложненного плетения уже на сторонний артефакт. Это тоже вполне жизнеспособные мысли. Только вот в этот раз уже будет две точки отказа. Сами ментальные блоки, которые теоретически можно снять. И артефакт, на который также будет завязана стабильность работы ментальных блоков, потеря которого может привести К непоправимым последствиям. А потому я бы предпочел реализовать все вторым, более сложным, но и более надежным способом. И потому я начал готовиться именно к его воплощению в жизнь. На первом шаге мы также маркируем необходимые воспоминания. Дальше мы в соответствии с созданным слепком, где будут помечены данные для удаления, при помощи специально размещенного в подготовленном артефакте плетения удаляем помеченные сегменты информации из сознания и воспоминаний девушек это можно сделать одномоментно, но в этом случае чистка может пройти неточно и иметь множество последствий от кошмаров в которых будут всплывать различные фантомные воспоминания до реальных событий из памяти девушек которые окажутся неудаленными а потому я решил немного изменить Разработанный первоначально для девушек алгоритм удаления их воспоминаний. Так, мысленно пробормотал я, идею с ментальными блоками не будем отбрасывать, их установить и проще и быстрее, и быстро внес структуру плетения, производящую необходимые изменения. Тут даже особо трудиться не пришлось. Просто на основе созданного слепка в нужных местах ставились заглушки. Дальше. Продолжил я начатые работы. Теперь очередь структуры по постепенному удалению воспоминаний. И начнем мы, пожалуй, с последних, постепенно прогрызаясь внутрь. Отработает это, конечно, не быстро. За несколько дней, а может и дольше, смотря сколько придется удалять сегментов из цельного сознания девушек. Но зато потом, даже если ментальный блок спадет, то им ничего уже не повредит. К тому же это более стабильный процесс, который не затронет все остальные их воспоминания. И я внедрил в артефакт еще одну структуру. И, похоже, артефакт готов. Подготовленную энергетическую структуру я внедрил в выбранные для эльфарек браслеты. И на этом с ними закончил. Так, а что дальше? Да, по сути, нужно решить. Что делать с будущей судьбой девушек? Но тут у меня только один вариант. Обратно их семьи не примут, и потому туда мы их переправлять не будем. Что мы сами можем получить от сотрудничества с ними? Ведь свою часть той неявной и еще неоформленной сделки мы выполнили хотя бы тем, что уже на этом этапе помогли им. Поэтому нужно понять, чем нам будут интересны сами девушки. Они обе эльфарки, а значит, по определению являются представителями изначально магически одаренной расы, причем их дар гораздо выше среднего, что играет нам на руку. Только вот с вхождением в клан до того, как мой артефакт полностью сотрет все их негативные воспоминания о проведенном в рабстве времени, придется повременить. Ведь принятие клановой метки настолько сильно дестабилизирует любое энергетическое поле, что просто на раз снесет все выставленные ментальные блоки. Конечно, можно провести ритуал принятия в кланы сейчас, но в этом случае вообще нет никакой гарантии, что девушки не сойдут с ума. А потому с приглашением эльфарок к нам в клан и последующим их устройством в Академию Магии придется все же повременить. Пока же следует оставить их на попечении Дирея и глемы бывших убийц из тайной стражи княжества Эльфаров. Думаю, они сумеют позаботиться о своих соотечественницах хотя бы некоторое время, но ну и смогут объяснить им, в каком положении те оказались и что их ждет в будущем, если они не останутся с нами, а вздумают вернуться домой. Своим соотечественникам девушки должны поверить гораздо больше, чем мне, особенно если с ними будет говорить Глема. В этом я был более чем уверен. Решив все подобным образом, я перешел из режима ускоренного восприятия, в который входил теперь даже просто начав анализировать какую-то проблему или обдумывать очередную свою идею к обычному восприятию действительности, и, поднявшись, приблизился к эльфаркам. «Так», — посетовала я, надевая один из браслетов, — «что-то я не подумал о том, а кто их будет активировать». «Бывает», — мысленно произнес я, — упустил из головы как-то этот момент. После чего хотел уже сам активировать его, как в это же самое время двери в комнату открылись, и в них вошла довольная и вооруженная до зубов Ривера, а следом за нею и Дезут с демонами. Мда мысленно пробормотал я. Быстро и по-тихому все проделать не получится. Между тем архидемоница вытащила один из двух клинков, что выглядывал у нее из-за спины, и, показывая его, мне произнесла. «Я все закупила!» Быстро отчиталась она и выложила на стул, слегка звякнувший и значительно уменьшившийся в объеме мешочек золотыми. Не знала, что где-то в одном месте можно найти столько превосходных вещей. «Смотри». И она еще раз показала мне тот самый темный клинок, что вытащила в самом начале. «Это хоть и не слишком чистый, но адамантит. И мне его удалось торговать всего за полторы тысячи. Представляешь?» — восторженно произнесла девушка. Мне хоть многого это не сказала, но, во-первых, я помнил, что именно подобный ментал интересовал братьев гоблинов, Смотрителей библиотеки в Академии магии. И именно его я должен был забрать у одного из демонов-контрабандистов на ярмарке в Когле. Ну и во-вторых, я увидел реакцию двух других демонов, что сейчас находились тут же, на ее слова, которые явно знали, не понаслышке, что такое адамантит. Ведь Фоск повернулся к брату. Сможем купить еще такое оружие? только и спросил он. «Там больше ничего стоящего не осталось», — ответил ему Торик. И, кивнув в направлении нашей демоницы, добавил, «Она почистила весь стоящий товар с первого раза. У Риверы наметанный глаз. Сразу выбрала все наиболее ценное и примечательное». «Я смотрю, они уже достаточно быстро спелись, коль второй демон называет девушку по имени. Но и неудивительно, если со слов той же архидемоницы Она всю жизнь провела среди наемников, коими и являлись братья-демоны. Так что вполне очевидно, почему именно с ними она достаточно просто и быстро нашла общий язык. «Понятно», — между тем протянул Фоск, — «жаль. Такое оружие можно и для себя приобрести, и на продажу, особенно по такой низкой цене». «Необходимо и остальной рынок проверить», — сказала ему девушка. «Уверена, что тут есть достаточно много интересных вещей. Нужно только знать, что искать. Вот и займетесь этим со временем», — сказал я Ривери и братьям, но не сейчас. «Пока у нас есть кое-какие другие дела». После чего кивнул в сторону так и стоящей передо мной светлой эльфарки, которой на руку я надел браслет. И посмотрел на Шадо, так и сидящую в уголке комнаты в кресле, куда она пристроилась сразу после того, как мы помогли ей слегка разобраться со своим даром и управлением им. Но сейчас мне необходима была ее помощь несколько по иному поводу. «Сможешь активировать этот артефакт?» Показал я ей на руку эльфарки, где был надет тоненький браслет. Дхимашада поднялась и подошла ко мне, после чего немного постояла возле нас. «Все готово» только читалась она буквально через мгновение. Действительно, плетение уже было активировано и работало. «Спасибо», — поблагодарил я девушку. Но, заметив, что она собралась вернуться обратно, остановил ее. «Подожди, нужно будет еще раз помочь». И я показал ей второй браслет, который держал в руке. Шада понятливо кивнула мне в ответ. Сам же я в этот момент осторожно подхватил светлую эльфарку и отнес ее в соседнюю комнату, уложив на кровать. Она будет какое-то время без сознания. Как долго, не знаю, но предположительно, что-то около часа или чуть больше. Понятно, почему-то отреагировал на мои слова именно Фоск. Ну и хорошо, что этот спокойный демон принял на себя обязанности моего помощника и заместителя. Я же подошел ко второй девушке и надел ей на руку другой браслет. «Шада, теперь ты», — только и сказал я о смерти, воплощенной в образе обычной девушки. Таня заставила себя просить дважды, и уже через минуту я укладывала еще одну эльфарку в соседнюю кровать, также находящуюся в соседней комнате. После того, как мы разобрались с артефактами для эльфарок, я решил проинструктировать демонов. «Как только девушки придут в себя», — сказал я Фоско, — «им нужно будет сказать, что мы отбили их у работорговцев, после чего наш маг помог им. В подробности не вдавайся. Только скажи о том, чтобы они не старались снять те браслеты, что я надел им на руку. Когда это можно будет сделать, те сами расстегнутся и спадут с них». «Понял», — кивнул в ответ демон. «Я же продолжил» тогда дальше. Когда они немного оклемаются, а на это может потребоваться еще час или полтора, ты отведешь их в этот бар, и я описал, как найти бар Дирея. Тебя там сразу признают. Держат его наши люди. Фоск понятливо кивнул головой. Скажешь им, чтобы они присмотрели за своими соотечественницами, пока с них не слетят браслеты и пока я вновь не вернусь на рынок. Браслеты наверняка с них можно будет снять гораздо раньше моего возвращения. Но пусть сами девушки не предпринимают никаких шагов и дождутся меня. В этом вы должны убедить их, в любом случае. Демон лишь прикрыл глаза, показав, что понял меня. Я же продолжил. У меня будет к ним предложение, которое мы будем готовы сделать им от имени нашего клана. Дальше. И я задумался что-то я точно забыл». «Ах, да», — протянул я и указал в сторону Риверы. «Когда девушки придут в себя и будут готовы к тому, чтобы трезво воспринять реальность, постарайся доставить сюда ее для разговора с ними. И уже теперь демониция. Ну а ты в тех же красках и подробностях, что до этого преподнесла мне, опиши им положение, в котором они оказались». К тому же к этому разговору Подключите владельца того бара, где их оставите. Его зовут Дирей. Он во многом сможет подтвердить твои слова, но главное — пригласите девушку Глему. Дирей знает, о ком я говорю, и потому без проблем приведет ее с собой. С этим вроде бы все. Но остались еще кое-какие незавершенные дела. А это сама наша архидемоница. Ривера, знакомься. — и я указал ей в сторону стоящего тут же Дезуда. Это твой будущий учитель. Он очень опытный, что для тебя немаловажно, маг Хаоса. Кроме тебя, у него пока не будет учеников, но уверен, что со временем они появятся. Девушка осмотрела мужчину и вежливо, наклонив голову, произнесла. Мастер, приятно познакомиться. Я даже не ожидал от нее таких манер, как похоже и сам мастер. — Да, — поперхнулся он. — И мне приятно с тобой познакомиться. — Хорошо, — остановил я их обмен любезностями. — Займётесь этим чуть позже. А сейчас? И я поглядел на мага. — Помнишь, я говорил о том, что нам нужен артефактор, и ты подходишь на эту роль? — Да, — только ответил мне Дезот. — Хорошо, тогда вот и я вытащил и положил на стол какую-то большую круглую металлическую пластину, всю испещренную рунами. Нашел я ее на барахолке и купил практически за бесценок, изначально предполагая сделать из нее какой-нибудь типичный ширпотреб, замаскировав его внешним видом самой пластины. Ведь выбрал я ее за очень уж необычную патину. Какие-то непонятные знаки и ту древность, которая в ней ощущалась прямо на физическом уровне. «Это и есть тот самый артефакт, с которым тебе придется работать». «Что?» — удивился он. «Артефакт?» И я заметил, как он быстро воспроизвел плетение малого опознания. Что интересно, точно такое же плетение активировала и Ревера, а значит, кое-чему ее все же успели обучить. Хотя тут ничего удивительного она занималась оценкой трофеев для их отряда, а там без подобного плетения было не обойтись. Действительно, артефакт, будто не очень сильно доверяя своим глазам, согласился со мной маг. «И что он делает?» «Несколько вещей», — сказал я. И начал перечислять параллельно по мере перечисления, настраивая уже созданный артефакт и подготавливая его к работе. Ведь кое-какие идеи мне пришли раньше, а кое-что только сейчас, вернее, в тот момент, когда я анализировал артефакты из сундуков южан. Первое, и я обвел рукой вокруг, указав на всех нас, этот артефакт может активировать только член нашего клана. Так что в руках любого другого он не просто превратится в пустышку, а станет смертельно опасным диким артефактом, который может долбануть так, что уничтожит любого. Так что будь в этом отношении осторожен сам и не давай им даже для пробы пользоваться никому чужому. Последствия могут быть плачевны». «Понял», — негромко произнес Дезет. Я же продолжил и, вытащив из сумки небольшой пергамент, передал его магу. «Запоминай пока последовательности рун, а я объясню, что они обозначают». И показал на первую последовательность. Активируются руны именно в том порядке, что указано у тебя на пергаменте, выполняй. Первая последовательность наиболее важна. Она привязывает артефакт именно к тому, кто ее воспроизведет. После того, как ты первый раз активируешь артефакт, им кроме тебя вообще для нормальной работы никто не сможет воспользоваться. Для наших соклановцев он будет просто бесполезен, но не опасен. Для чужих же он превращается в дикий артефакт, как я и говорил ранее». амак кивнул и хотел активировать артефакт, но растерянно замер над доской. «Тут нет такой последовательности», — несколько удивленно произнес он, и в доказательство показал мне пластину. «Есть», — усмехнулся я. «Только вот ты не хочешь ее увидеть» и, подойдя ближе, я потыкал в несколько одинаковых рун, с которых и начиналась первая последовательность. Не нужно искать именно нужное сочетание рун, точно такое же, как тебе дали для запоминания. Нужно их просто активировать в необходимой последовательности, а потому вот... И я указал на первую руну, потом выбрал вторую, потом третью и так далее пока не завершил всю первую последовательность. Важна именно руна. От места ее расположения на артефакте ничего не зависит. И то, когда ты ее активируешь. А теперь пробуй. После чего я вернул пластину Дезуду. Ну что же, наш маг был не глупым существом, а потому первую последовательность он сумел активировать с первого раза. Необычно проговорил он, когда с привязкой артефакта было закончено. Не видел подобной системы активации. Но, по идее, она ничем иным от всех остальных не должна отличаться. Только точек входа в одно и то же плетение получается гораздо больше, чем при уникальной кодовой фразе или кодовом сочетании рун. А так вроде все просто. И еще раз посмотрев на доску, он уточнил. «Для всех остальных кодовых последовательностей принцип действия такой же?» «Да», — подтвердил я, после чего вернулся к нашему прерванному разговору. «Так вот, первая последовательность — это привязка к тому, кто активирует артефакт. Только он в дальнейшем и сможет управлять артефактом. Если тебе когда-нибудь потребуется преемник, то первоначально тебе нужно будет повторно воспроизвести ту же самую последовательность но только в обратном порядке, чтобы отвязать артефакт от себя. Твой же преемник будет действовать так же, как и ты. Сначала привязка, а потом использование. Ну и, как ты понимаешь, это тоже должен быть кто-то из нашего клана». «Я уже догадался», — коротко ответил маг. «Я же продолжил. Дальше я показал на стол. Положи его сюда, так будет удобнее». Маг ничего не стал говорить, лишь положил артефакт на столешницу между нами. «Так вот», — продолжил я, — «это клановый артефакт, а потому у нас есть возможность создания именно клановых артефактов, и вторая последовательность настраивает твой комбайн». И, заметив вопросительный взгляд, направленный на меня, пояснил, «Это я его так назвал». Так как он может создавать несколько типов различных артефактов. И его можно обновлять, если наш глава добавит в основное плетение создание еще каких-нибудь других дополнительных артефактов. И я похлопал по теперь уже лежащей перед нами на столе металлической пластине. Понятно, протянул Дезет. Я же продолжил рассказывать дальше. И это нас приводит ко второй последовательности, которая настраивает комбайн на создание артефактов, с которыми смогут работать только члены нашего клана. Третья последовательность отключает этот режим, и тогда он создает артефакты, с которыми могут работать уже все магически одаренные люди. И немного помолчав, я продолжил. По сути, все последовательности для управления мы изучили. Теперь о главном. Чтобы создать какой-нибудь артефакт, Нужно в центр пластины поместить любой предмет. Но чем качественнее будет материал его изготовления, тем более долговечным и надежным получится созданный артефакт. Тут ни у кого вопросов не было, и так все понятно. А потому я стал рассказывать дальше. Тогда перейдем к четвертой последовательности. Она создает артефакт «Дезинтегратор». Он уничтожает любое живое существо, превращая его в ничто. Этот артефакт имеет несколько клановых особенностей. Разницы в работе нет никакой. Так что его всегда можешь создавать в общем режиме. И я быстренько рассказал о том, что задумал ранее. Что он уничтожает любое живое, именно живое существо. Это я вшил в работу артефакта мне нужна не только энергия но и знания всех наших врагов что будут передаваться в эгрегор а потом анализироваться мною ну а моим людям нужно уметь заметать следы особенно при определенных ситуациях и это я прекрасно понимал ну а дальше я рассказал о том сюрпризе что ждет любого кто попытается применить этот артефакт против любого нашего соклановца и о восстановлении сил за счет энергии, активировавшего его противника. И о том, что наш враг, скорее всего, или потеряет сознание, или вообще погибнет при активации. И о том преимуществе, что получит клановец, когда отработает плетение. И его собственная сила, ловкость, скорость возрастут. Чувствительность к боли уменьшится. Появится защита от различных магических атак. Но все это будет работать лишь 40 минут. Так что за это время нужно успеть сбежать или выпутаться из той ситуации, в которую влип. Очень нужный артефакт сразу оценил его достоинство именно Фоск. Необходимо как можно быстрее распространить его, чтобы он разошелся среди как можно большего круга наших людей. Противник должен быть уверен в себе, когда будет его применять на нас. Но и нашим нужно сообщить о том, как работает данный артефакт. И желательно, чтобы они понимали, с чем им придется столкнуться, если все же окажутся в подобной ситуации. Сам я об этом ранее не подумал, но по мере слов демона быстро производил нужные настройки. Теперь, когда поблизости оказывался подобный артефакт, да и любой другой, созданный нами, Наши соклановцы знали, что у того есть один, а у другого — какой-то другой. Чтобы не засорять разум, определение начинало работать на расстоянии пяти метров. Например, в случае, если где-то поблизости был дезинтегратор, у них в сознании появлялся образ косы и направление на того, у кого данный артефакт находится в текущий момент. «Да», — подтвердил я, — «глава уже позаботился о подобном». И там есть кое-какие возможности, которые предупредят наших, если поблизости есть любой созданный на комбайне артефакт. К тому же, чтобы дезинтегратор как можно быстрее распространился, то его лучше создавать всегда без привязки. Продуманно, — согласился со мной демон. Я лишь пожал плечами в ответ. Дезут между тем посмотрел на очередную последовательность. «А она?» — спросил маг. Это создание аналога-определителя, только вот наш работает гораздо более качественно, чем тот, что есть тут на рынке. Очень полезная вещь, как мне сказали. Тот, что создается для клана, будет более надежным и определяет более высокоуровневые артефакты. То есть работает с плетениями седьмого уровня и выше. Обычный же работает с плетениями только ниже седьмого уровня. А все, что выше, он пишет, что это седьмой уровень. Этот артефакт уже оценили как Дезот, так и Ревера. «Такого не может даже большое плетение опознания», — произнес маг. «Да», — согласилась с ним девушка. «А потому он будет пользоваться очень большим спросом». «Возможно», — согласился я. «К тому же есть и еще один небольшой бонус». Не знаю, будет это интересно или нет, но это в нем есть. Как мне сообщили, вроде в наш определитель встроена какая-то база готовых плетений. И если он по каким-то своим параметрам может вычислить вероятность того, что делает распознанное плетение, встроенное в артефакт, то выдает примерное описание артефакта, который идентифицируется. Правда, работает это для кланового опознавателя на артефакты до пятого уровня включительно. Для обычного же — это артефакты до третьего уровня. Ну, в общем-то, и все по нему. Нереально! — прошептал маг, и горящим взором посмотрел на лежащий перед ним комбайн. Ну и последняя последовательность создает защитные артефакты. Вроде как они какой-то урезанный аналог абсолютного щита. Большего сказать не могу, за исключением того, что щит, созданный обычным артефактом, может пробить любой наш соклановец, как при обычной физической атаке, так и магическим способом. Ну и если где-то поблизости окажется защитный артефакт, то в сознании должен выплыть образ небольшого щита. И, пожалуй, это все. И я развел руками. Пока голова больше ничего интересного туда накидать не успел. Но если придумаете еще что-то ценное, то сообщите мне, я же передам ему». Дезут молча смотрел на меня. «Ты хоть примерно представляешь себе цену этого артефакта?» И он показал мне на пластину, лежащую на столе. «Судя по твоему взгляду», — спокойно пожал я плечами, — «она должна быть очень высока». Но немного подумав, я добавил. «Только вот ты опять ошибаешься» и она еще выше. Если кто-то узнает правду об этом и других подобных артефактах, что создает глава, то наш клан попытаются стереть с лица земли. А потому и я перевел свой взгляд в сторону Фоска. Нужно, чтобы кроме нас и членов нашего клана об источнике поступления тех артефактов, что будет распространять Дезод через нашу лавку, никто и никогда не узнал. Я понял, Наклонил голову тот, а потом, немного подумав, добавил «Командир!» «Хорошо», — кивнул я ему в ответ. «Так, дальше. Мне нужно будет отвезти Реверу и Шаду в Академию Магии. Показать, как пользоваться переходом, который ведет именно на территорию Академии из гостиницы. Поставить там своих людей, а ими будут демоны и мастер-убийца из рода Дроу, Клум. Но первоначально потребуется их познакомить. Хотя это произойдет и так, когда они поведут эльфарок к Дирею. Тогда моя помощь там не потребуется. Чуть позже стоит показать Дезуду приобретенную лавку на барахолке. Да к тому же свести его с Трудисом. Нужно и второго мага привлечь к распространению наших артефактов. К тому же такой маг нам может пригодиться и в клане. Это тоже следует с ним обговорить. Что еще? Девушки Риверы и Шада, но они пусть пока под охраной одного из демонов лучше остаются тут, в гостинице. Им тут ничего не грозит, по крайней мере, до тех пор, пока гильдейцы не разберутся со мной. Ну, а потом я их уведу в академию. Прикинув, я понял, что пока тут у меня все дела закончены, но они остались в городе. — Так, — сказал я Фоску, — приказы я тебе выдал. Риверы-шады остаются на вашем попечении, пусть Торик постоянно приглядывает за ними, во избежание, так сказать. — Сделаю, командир, — подтвердил демон. Тогда как демоница вновь хотела возмутиться, но я ее остановил, обратившись к Дезуду. — Вот можешь не терять время и начать создавать артефакты, как на продажу, так и для своих. Начни с них, и я обвел рукой вокруг. Все может пригодиться, особенно защита. — Понял. Оглядевшись вокруг, согласился со мною маг. Я же, еще немного подумав, добавил. — Кроме того, можешь начать заниматься с нею. И глазами указал в сторону архидемоницы. Она через некоторое время исчезнет, но будет достаточно часто появляться тут, на рынке, чтобы присутствовать на индивидуальных занятиях с тобой. — Хорошо, — подтвердил тот. — Я подумаю, как можно будет организовать ее обучение. Я еще раз осмотрел присутствующих. Вроде теперь все. А значит, мне пора выбираться и посмотреть на то, какую же встречу мне приготовили представители гильдии стражей. Тогда всем приятно оставаться, сказал я на прощание и вышел за двери. Планета Ариана, Империя Ларгот, столица Парн. Черный рынок, где-то на территории барахолки. Во времени черного рынка вторая половина дня. Некоторое время спустя. Так, и куда мне теперь? Дела клана и школы, пока на меня не выйдут гильдейцы, в открытую светить не стоит. Как-то не подумал я о том, что, по сути, вся моя деятельность сейчас на рынке связана с ними. Хотя нет, быстро сообразил я, нам в будущем понадобятся деньги и много. К тому же мне вроде как и самому нужно в гильдию стражей переговорить кое с кем, и это никак не выведет их на дела нашего клана. В крайнем случае они будут знать, что мне нужна определенная информация, и то, если начнут трясти своих. Так что можно поработать и в этом направлении. Но и тут мне потребуются деньги. Никто не будет сотрудничать с нами просто за красивые глаза. А потому я пока могу подготовить на продажу артефакты, которые потом отнесу в квартал скупщиков. Даже сдать их можно через того же гуфяка, нашего гнома-скупщика. И ему зачеты я буду знать, что меня не нагрели. Решено. И я выдвинулся в сторону барахолки. Сначала мне необходимы заготовки под артефакты. Я не все скупил там в прошлый раз. Было даже в районе лавки Трудиса еще несколько непроверенных мною точек, что я нашел в прошлый раз, до того, как зашел к нему. И я более чем уверен, в других частях барахолки, где я до этого не был, тоже есть еще что-нибудь интересное. И уже через 10 минут я был на месте. Сканер, разработанный мною тогда и оптимизированный сейчас, отработал наилучшим образом я постепенно обошел все заинтересовавшие меня заведения скупив там весь сколь нибудь примечательный хлам среди которого было много вполне добротных но полностью разряженных артефактов плюс дополнительно ко всему этому собрал несколько высокотехнологичных изделий интересно откуда они все таки тут появляются и если некоторые вещи еще можно отнести на нечто, доставшееся от древних, то я нашел совершенно новенький компонент, выпущенный, предположительно, для большого неперсонального искина. Правда, как его использовать, я еще не придумал, но вещь просто из интереса приобрел. Думал, найду какую-нибудь маркировку или еще что, но нет, не обнаружил ничего. Делали его явно военные, которые затирают все данные на своих изделиях Чтобы их невозможно было опознать. Ну и под конец, вспомнив радостное лицо Риверы, я заинтересовался изделиями из Адамантита, коль он привел в такой восторг демонов, которые явно разбирались в местных реалиях гораздо лучше меня. И даже кое-что нашел: правда, и искал я лишь тут, на барахолке, и тем не менее, попалась мне пара кинжалов, кольчуга непонятного размера, да перевесь с мечами причем все это было у одного и того же торговца у него же я нашел этот адамантит еще и в необработанном виде плюс тут же был и еще один странный металл я думал что это мифрил о котором слышал в академии от кого то но оказалось что это нечто другое и оружие из него по моему собственному представлению о представлении это выражалось в точном процентном содержании всех компонентов, которые включал в себя металл, по своей прочности и упругости ничем не уступало адамантиту, а может и превосходило его. Только вот тут был всего один такой меч. Я вообще не понимаю, как этот торговец занимался своим делом. Складывалось такое ощущение, что его вообще не интересует прибыль, и для него главное сплавить весь свой товар. У него в продаже имелись и арбалеты, созданные дроу, причем цены на них, хотя бы примерные, мне были известны. Сам недавно приобрел несколько. Так вот, у местного торговца же это оружие продавалось в 10 раз дешевле. И почему-то складывается у меня такое впечатление, что и со всем остальным точно так же. Причем сам торговец не выглядел простофилий и точно знал, что и кому продает. Например, про адамантит и арбалеты ДРУ он точно был уверен. Так же, как и в том, что сероватый металл — это не мифрил. Он меня сам предупредил об этом. Но и мифрил у него был пара небольших цельнометаллических мифриловых топориков. Поэтому я никак не мог определиться с его ценовой политикой. Но я опознал и оружие, созданное гномами, и пару эльфарских луков. Тут же я нашел их костюмы для рейнджеров, неплохую обувь, созданную гномами, пару плащей от дроу, только вот один походный по типу плащ-палатки, а второй маскировочный. Может, тут было и еще что-то, но я просто приобрел то, в чем был уверен. И вышло у меня за все не так и много, всего десять тысяч. «Всего хорошего», — сказал я, прощаясь с местным продавцом, который даже не повернул в мою сторону голову, а лишь махнул мне рукой. «Обывай, мол, и все». Выйдя от него, я развернулся и двинулся в сторону квартала развлечений. Там я собирался засесть в ближайшей гостинице и заняться артефактами. Планета Ариана, империя Ларгот, столица Парн. Черный рынок, где-то на территории барахолки. По времени черного рынка вторая половина дня. Примерно час спустя. Как только за молодым человеком закрылась дверь, маска равнодушия слетела с лица Шурка, сидящего за прилавком. Казалось, что он собирается выйти из своей небольшой лавки вслед за своим посетителем, но это было не так. Он лишь подошел к окну и проследил за человеком, который двинулся куда-то в сторону квартала развлечений. Ты его запомнил? Казалось, что свой вопрос он задает в пустоту. Да, неожиданно рядом с Шурком проявился силуэт невысокого скрюченного человека. Но вот силуэт стал более явственным, и уже стало понятно, что это не человек, а типичный гоблин, к тому же достаточно крупный для представителя своего вида. «Сможете снять его тихо?» — уточнил у своего подчиненного Шурк. Гава, а так и звали Гублина, задумался. «Я не заметил на нем никакой магической защиты», — наконец сказал он. «Но артефакт, может быть, просто не активирован». И, немного помолчав, он добавил. «Если нужно сработать наверняка, то тебе придется пойти вместе с нами». И Гава вопросительно посмотрел в сторону их главаря. «Нам нужен маг. Если ты...» Оглушишь его, хотя бы на пару мгновений, Дов. Тут гоблин показал куда-то в сторону, и оказалось, что там находится еще несколько людей, но сейчас он указывал на очень крупного тролля. Разберется с ним. — Хорошо, — кивнул головой человек, который раньше представлялся обычным торговцем и владельцем небольшого магазинчика на барахолке. — Я сейчас. И он отошел за прилавок но вернулся оттуда он лишь с каким-то небольшим посохом тёмного цвета. «Идёмте». Вот он открывает двери, но вместо того, чтобы выйти из них, просто отходит в сторону. Так Шурк стоит примерно с минуту, а потом выходит на улицу и запирает свою лавку, после чего обходит её по кругу. Проходит минута, вторая, но из-за строения так никто и не появился. И если сейчас заглянуть за лавку, то за нею никого уже не было. Только вот там был тупик, и уйти из заднего двора можно было тем же путем, что и попасть туда. Но ведь оттуда так никто и не выходил. Конец книги Читал Дмитрий Шабров